ровно двадцать три осмотр дает наставление невесте и жениху тут явилась перед всеми сама осмотр прекрасная дочь Калевы, прародительница героев и дала молодым наставление невесте как жить в чужом доме как мужа ласкать блюсти ему верность и угождать его родне, о жениху, как жену лелеять, как не давать ее в обиду, чтобы не стала она рабыней в доме и не знала скуки и слез печали. А еще сказала Осматар, что если будет муж ласков с девой, то будет и в ответ обласкан, и что лишь дурной муж жену учит как рабу ременной плеткой, а мудрый... Стеной стоит жене в защиту и учит ее в постели, а совета дает лишь словом да взглядом, и только в крайней нужде, если совсем она ленива и науки не имеет, стоит ее высечь пониже спины ивовой розгой. Утерла красавица похьелы глаза и бросила на родительском пороге девичьи сны, Беспечное пение и шалости детства. Расставаясь с родимым краем, Оставила она поле пахарю, Лес, ищущим покоя, Гуляющим лужайки, оленям поляны, Чаще вольные рысям, Птицам кусты над ручьями, А себе выбрала путь в неведомую землю Скользкий весенний лед. Поднесли Ильмаринину прощальную чарку пива, А невеста, простившись с домом и двором, поросшим рябиной, Поклонилась лесу, ягодам, земле, Озерам с островами, проливом, холмам да рощам отчины, И, ступив в сани, села рядом с мужем. Хлестнул Ильмаринин коня кнутом, и помчались сани, Прочь со двора хозяйки похьелы. Вослед же им запели в доме лоухи такую песню. Из лесов дремучих дальних птица черная поднялась, Прилетела к нам по небу и схватила здесь красотку, Нашу уточку схватила, наше яблочко летое — Злато не насыпав, выкуп серебром лишь поманивши. Но быстрее злой песни поспешали сани Ильмаринина по берегу залива, По хребту песчаной косы. Три дня без отдыха несся рысистый конь, Так что только мелькали кругом деревья и камни, Пока не показался, наконец, дом кузнеца с густым веселым дымом на трубою